Глава 9. Начало цивилизации. Круглый стол скоро узнал о вызове, и без сомнения, поднялось много разговоров о деле, которое могло интересовать только мальчиков. Король думал, что и я должен теперь отправиться на поиски приключений, чтобы прославиться и быть достойным встречи с сэром Сагромором по истечении нескольких лет. Я извинился, сказав, что мне необходимо ещё поработать года 3-4, чтобы окончательно наладить дела. После этого я могу начать приготовления. По всей вероятности, к концу этого срока сэр Сагромор не вернётся ещё из крестового похода, потому нет основания терять время зря. К тому времени я буду на государственной службе уже 6 или 7 лет и думаю, что моя система усовершенствований настолько разовьётся, что ей не будет ущерба от небольшого отдыха, который я себе позволю. Я был вполне удовлетворен началом своей деятельности. В различных спокойных уголках и местечках у меня были уже в ходу всевозможные промышленные затеи, зародыши будущих обширных фабрик. рассадников будущей культуры. При них я собрал всех более или менее способных молодых людей, которых мог найти. Они были моими учениками и агентами. Я приучал невежественную толпу народа к разным ремёслам. Всё это я устраивал в разных глухих местечках страны, куда рассылал моих агентов и куда никто не мог проникнуть без особого разрешения. Единственная помеха, которой я боялся, могла быть со стороны церкви. Я основал школу для подготовки учителей и нечто вроде воскресных школ на первое время. В результате у меня была целая сеть нищих школ в разных местах и несколько протестантских конгрегаций. И всё это было в наилучших условиях и в цветущем состоянии. Каждый мог быть христианином какого угодно вероисповедания. В этом отношении допускалась полная и безусловная свобода. Но допуская религиозное обучение в церквях и воскресных школах, Я положительно восприщал его в своих других учебных заведениях. Конечно, я мог бы отдать предпочтение своей секте и склонить всех к пресвитерианству, но это было бы насилием над человеческой совестью. Духовные потребности и инстинкты, так же разнообразны в человеческой семье, как физические особенности его натуры. Человек только тогда может морально чувствовать себя хорошо, когда его религиозная одежда соответствует вполне по цвету, форме и размеру его духовным потребностям, характеру, всем неровностям и особенностям его существа. Кроме того, я боялся объединённой церкви, её могущества, которое могло бы попасть во властолюбивые руки и принести тогда смерть человеческой свободе и парализовать человеческую мысль. В стране было большое количество рудников, и все они были королевской собственностью. Их обрабатывали так, как обыкновенно обрабатывают рудники Дикарии. В земле копают ямы и минералы высыпают в кожаные мешки руками по одной тонне в день. В самое скорое время я поставил рудное дело на научную основу. Да, я достиг уже больших успехов, когда сэр Сагромор сделал мне вызов. 4 года прошли незаметно. Но вы никогда не могли бы себе представить, в какой обстановке. Я пришёл к заключению, что неограниченная власть идеальная вещь, если она в здравых руках. Диспотизм небес самое совершенное управление. Земной диспотизм мог бы быть безусловно совершенным земным управлением, если бы условия были такие же. То есть, если бы деспот был совершеннейшим представителем человеческой расы, и мог бы жить вечно. Но если смертный, совершенный человек должен умереть и оставить власть в руках несовершенного наследника, тогда земной деспотизм является не только плохой формой правления, но наихудшей из всех возможных. Таково, по крайней мере, мнение каждого истивого республиканца. Моя деятельность показала, что может сделать деспот, распоряжаясь средствами государства, Темная страна и не подозревала, что у нее под носом плывет на всех парусах цивилизация XIX века. Она была вне общественного зрения, но она существовала, как факт великий и неоспоримый, и о ней я еще услышал бы, если бы я жил и имел успех. Это было похоже на затихший вулкан, невинно стоящий, и поднимающий к ясному небу свою бездымную вершину и не обнаруживающий ни малейшего признака того ада, который клокочет в его недрах. Мои школы и церкви были в зачаточном состоянии 4 года назад. Теперь они были в полном расцвете. Мои лавочки превратились в обширные промышленные и торговые фирмы. Там, где прежде у меня работали десятки человек, теперь трудились тысячи. Вместо одного опытного, блестящего работника я имел 50. Я держал руку на курке, если так можно выразиться, и был готов каждую минуту взвести его и озарить ночную тьму ярким светом. Но я не хотел делать такого крутого поворота. Это было бы неполитично. Народ мог бы не выстоять, а кроме того, господствующая римско-католическая церковь каждую минуту могла бы свалиться мне на плечи. Нет, я был осмотрителен всё время. Повсюду были рассеяны у меня доверенные, в обязанности которых входило подрывать незаметным образом рыцарство и разные другие предрассудки. Таким образом я приготавливал мало помалу лучший порядок вещей. Я неуклонно продолжал освещать темноту своим фонарём просвещения. Основанное мною тайным образом школы работали превосходно. Но одной из моих глубочайших тайн была военная академия, которую я особенно ревниво оберегал от постороннего глаза, так же как и морскую академию, устроенную в одном из отдалённых портов. Тай и другая были моей гордостью. Кларингс, которому было уже 22 года, являлся моим главным помощником, моей правой рукой. Он был очень способный, и за что бы он ни взялся, всё ему удавалось. впоследствии я думал привлечь его к газетной работе а потребность в газете уже назревала и скоро я надеялся начать её издание и кларенс был бы первым её сотрудником у него уже вырабатывался стиль причём замечалась курьёзная особенность он говорил слогом шестого столетия а писал слогом девятнадцатого Но в настоящее время мы были поглощены первыми опытами с устройством телеграфа и телефона. Пока не пришло время обнаружить моё изобретение, я пользовался им только для себя. Целые взводы людей работали по ночам на дорогах. Они проводили проволоку по земле, так как установка столбов по дорогам могла обратить на себя слишком много внимания. Такие провода действовали удовлетворительно, так как были изолированы особым составом моего изобретения. Людям было дано распоряжение избегать больших проезжих дорог и людных городов, где могла быть замечена их работа. Никто в государстве не мог определить местонахождение какого-нибудь селения или города. Все странствовали, случайно попадали куда-нибудь и уезжали, не осведомляясь о названии местности. Время от времени мы начинали топографические исследования, чтобы составить карту страны. Но это было замечено священниками и возбудило их беспокойство. Пришлось прекратить, чтобы не заводить распри с церковью. Что касается общих условий, в которых находилась страна, то они остались совершенно те же, что были во время моего прибытия сюда. Я делал некоторые перемены, но они оставались в тени и были почти незаметны. Так я даже не вмешивался во взимание налогов, за исключением тех, которые составляли доход государства. их я привёл в порядок и в систему на более действительных и справедливых основаниях. В результате доходы государства учетверились, а тяжесть взимания распределилась более равномерно, так что страна почувствовала облегчение, и я ото всюду слышал сердечные похвалы своему управлению. Теперь я думал, что могу спокойно на некоторое время сделать перерыв в моей личной деятельности. Всё было налажено и находилось в верных руках, а король уже не раз напоминал мне, что назначенный мне срок, 4 года, истекает. Это был намёк на то, что я должен отправиться на поиски приключений и добывать славу, чтобы быть достойным чести сломать копье сэрум Сагромору. Последний всё ещё не вернулся из крестового похода, но несколько экспедиций его разыскивали, и вероятно, найдут в этом году. Я был подготовлен к перерыву, и потому он не стал для меня сюрпризом.